В трактире первым делом меня усадили за стол и дали в руки кружку. Спаить что ли, решили?» Подозрительно осведомилась я, уловив знакомый запах самогона. «Ну-ну». «Впрочем, правильно. Погибать надо весело». И я залпом осушила предложенную выпивку. Крепкий алкоголь обжег губы и выбил слезы из глаз. «Закуси!» Тут же засуетился орк, подсовывая мне поближе тарелку с жареным мясом. «Голодная будь. «Да уж», — произнесла я и поёжилась, вспомнив щедрую трапезу у императора. «Покормить как-то забыли. Да я и сама не стала бы есть то, что там раздавали, только под страхом смертной казни». «А что бывает, не смертная казнь?» С недоумением нахмурилась Амазонка. «Отстань!» — с набитым ртом невнятно прошамкала я. «Я не в настроении тебе сейчас на такие мудрёные вопросы отвечать. Дай лучше поужинать нормально». Гаяна покорно замолчала и уставилась мне в рот, дожидаясь, когда я наемся. Естественно, от столь пристального внимания я тут же подавилась. «Уроды!» — выругалась я, откашлившись. «Ладно уж, выкладывайте, чего задумали». «Ты сначала расскажи, с какой стати вас голодом морили?» — напомнила Гаяна. «Неужели казна Империи настолько скудила, что вас ни разу за день не покормили?» «Почему же?» — пожал я плечами кормили. Только такой дрянью, что и посмотреть было боязно. Хотя остальные уплетали, лишь нахваливали. И я быстренько изложила друзьям странности, которые наблюдала сегодня весь день. «Иллюзии?» С изумлением поднял брови маг. «Но зачем они родимы? И что могло произойти с дворцом за год? В прошлый раз, когда я присутствовал на брачной церемонии, все выглядело вполне нормально». — Возможно, ты тоже попал под власть на вождение. пожала плечами амазонка. — Мы ничего не узнаем, пока не попадем внутрь дворца. — А зачем вам внутрь? — спросила я, вожделенно поглядывая на недоеденное аппетитное жаркое. — Или решили меня на смертное, тьфу, то есть на брачное ложь проводить? — Ты можешь хоть на миг поверить, что мы не последние сволочи? — вдруг возмущенно рявкнул орк. От неожиданности я аж на месте подскочила. Впервые довелось Ерынга столь злым увидеть. «Я попробую», — несколько коробка отозвалась я. «Так вот», — уже спокойнее продолжил орк, «пробраться внутрь дворцовой ограды мы собирались в том случае, если бы ты проиграла и попала в темницу. Но так как с тобой всё в порядке, то такие сложности теперь не нужны. Мы просто-напросто решили тебя выкрасть». — Замечательно, — хмыкнула я, — только вы одну вещь не учли, то, что в любом случае мне после этого долго не жить. Придёт нехороший хранитель и восстановит равновесие мира. Другими словами, зверским образом убьёт меня. Или вернёт в мой мир, что в сущности одно и то же. — Ты так и не догадалась. — с чрезвычайно хитрым выражением лица поинтересовался орк. — Хотя мы тоже не сразу поняли. Спасибо, Гишка нам одну вещь рассказал которую ты, кстати, уже знаешь. — Ну и какую? — против воли заинтересовалась я. Кстати, куда этот маленький сорводец запропастился? — Здесь я, — пискнул паучок, высовываясь из волос Амазонки. — Ваша вчерашняя ссора меня так расстроила, что я всю ночь думал, как помочь тебе, Татьяна, и под утро меня осенило. Я решил не тревожить тебя перед столь ответственным днём и прямиком побежал к Гаяне. «Надо сказать, это было весьма неприятное пробуждение», — усмехнулась Амазонка. «Не каждый день тебя расталкивают таким образом, свалившись откуда-то с потолка и обматывая паутиной». «Ты просто очень крепко спала», — покраснел от смущения Гишка и вновь повернулся ко мне. «Жаль, что мы не успели посвятить тебя, Татьяна, в наш план. Стражники явились раньше, чем мы предполагали. Иначе мы были бы сейчас уже далеко от столицы. А так пришлось подвергать тебя ненужному риску. Как хорошо, что ты справилась с трудностями, и нам не придётся тебя из темницы вытаскивать». «Я что-то не пойму, о чём вы говорите», — ворчаливо призналась я. «Ну ладно, значит, Гишка не сбежал от меня, как я предполагала, а с вами пути к моему спасению выискивал. Но разве можно от хранителя спрятаться?» «От хранителя нельзя», — хихикнул дан моей недогадливостью Гишка. Все дело в том, что в этом мире сейчас нет хранителя. Неужели не помнишь, что рассказывал Лучий? Родим хитростью отправил Сайроса, хранителя этого мира, в изгнание. И только поэтому император сейчас может творить все, что угодно. И в том числе нарушать законы равновесия. А если можно ему, то почему нельзя нам? Не думаю, что твое пребывание в нашем мире принесет вреда больше, нежели известные поступки императора. То есть я могла вообще не участвовать в сегодняшнем состязании? Стараясь держать себя в руках сладким голосом, спросила я. Мы бы тихомирно свалили из этого дрянного городишки, и нас бы даже никто преследовать не стал. Вы это хотите сказать? Все верно, Татьяна. Тихо признался Гишка, почувствовав неладное и прячась обратно в волосы амазонки. «Я что, зря сегодня своей жизнью рисковала?» Все же не выдержав, заорала я от возмущения. «Меня ведь убить могли!» Ну не убили же!» Резонно возразил паучок, на всякий случай отползая еще дальше от меня. «Я же говорю, пока Гаяну будил, пока она Леона растолкала, пока мы его убедили от денег отказаться. — Хочешь сказать, ты добровольно от прибыли отказался. С удивлением поинтересовалась я у мага, невежливо перебив гешку. Ни за что не поверю. — У него были веские причины на это. Вместо мужчины ответила Гаяна, несколько по-хозяйски кладя руку ему на плечо. Мага покраснел и молча кивнул, соглашаясь с Амазонкой. И потом он уже взял ту долю, которая ему причиталась за доставленную конкурсантку. Конечно, за невесту императора ли он бы получил вдвое больше, но мы решили не привередничать. — Понятно, — протянула я с сомнением, посмотрев на эту парочку. — Ну и чего мы тогда ждём? — Давайте драпать, что ли? — Подожди, Татьяна, — урезонил меня орк. — Во-первых, сначала доешь, незачем в бега пускаться на голодный желудок. А во-вторых, разумнее всего с первопортных дождаться. Пусть они платья по твоей фигуре подгонят. А то еще поднимут шум, не обнаружив невесты на месте. Так хоть у нас фора приличная будет. Нежели повезет, успеем до эльфийских земель доскакать благополучно. Дальше люди императора вряд ли осмелятся сунуться. Ну и ты помощи у градука попроси. Не развяжет ведь родим из-за одной сбежавшей невесты войну с темными эльфами. Ему легче будет новую жену выбрать. «Да уж», — хмыкнула я, — «благо, далеко идти не надо. Все под рукой. Проигравших же только потом казнить будут». «Ну как, Татьяна, ты согласна?» Лукаво улыбнулся Гишка, ловко перебираясь ко мне на плечо. «А разве у меня есть выбор?» — риторически спросила я. «Давайте попробуем. Пойди, хуже что не будет». Вот и договорились. Радостно улыбнулся Орк, и вдруг галантно припал к моей руке. «Я так рад, Татьяна, что с тобой всё в порядке!» «Да ладно! Не суетись!» Махнула я этой же рукой, постаравшись незаметно вытереть её об штаны. «Я на тебя зла не держу. Что был, то было. Проехали!» На этом наш знаменательный разговор закончился. Я быстро завершила свою трапезу и отправилась спать, грозно предупредив остальных, чтобы даже не думали меня беспокоить. И так слишком много переживаний за один день. Естественно, поспать вдоволь мне так и не дали. Стоило только сомкнуть глаза, как чей-то незнакомый голос занудно протянул надо мной. «Ваша милость, окажите милость, встаньте!» «Зачем?» — удивилась я, поглубже взрываясь в подушке. — Затем, — твёрдо ответил голос, — я пришёл снять с вас мерки. — На гроб, что ли? — с сарказмом спросила я, не спеша открывать глаза и окончательно прощаться со сном. — Почему на гроб? — пришёл черёд удивляться незваному визитёру. — На платье свадебное. Вы же теперь избранница императора. Поняв, что больше заснуть мне так и не дадут, я вздохнула и открыла глаза. Около кровати смущенный мялся долговязый печальный мужчина, одетый во всё чёрное. «А больше на гробовщика похож», — констатировала я, решительно откидывая одеяло. «Смешно», — буркнул портной, не оценив моего своеобразного юмора. Я встала и по команде незнакомца вытянулась в стойке смирно. Тот завертелся вокруг меня, что-то быстро строча в блокноте. «Слышь, через несколько минут мне наскучило играть роль статуи. А чем ты меня обмерять будешь?» «Я вас на глаз мерю», — любезно улыбнулся мужчина. «С моим опытом работы мне не нужны различные приспособления. И так все вижу». «Да!» — недоверчиво протянул я. «А я думала, на меня платье наденут и уж так подшивать начнут». «Это плохая примета», — мужчина нравоучительно поднял палец вверх. «До брачной церемонии никто не имеет права видеть свадебный наряд. Ни жених, ни гости, ни тем более невеста. Они должны во всем полагаться на чутье своего портного. Ему лучше знать...» что выгоднее всего подчеркнет красоту избранницы. Смею вас уверить, вы останетесь довольны моей работой. Да мне как-то без разницы, пожалуй, я плечами. В нашем мире тоже были разные глупые приметы, но запрет распространялся только на жениха. Потому что ваш мир просто не такой совершенный, как наш. Мужчина вновь углубился в свои записи, умудряясь при этом с немыслимой скоростью бегать вокруг меня. В нашем мире давно поняли, что любое дело должен выполнять только специалист. А дилетантов всегда одни проблемы. Ну что женщина может понимать в крое и шитье, если она не принадлежит к гильдии портных? Ничего, только зря будет отвлекать мастеров своими причудами и прихотями. «А если невесте не понравится платье?» Не унималась я. «Что тогда? Замуж ведь не каждый день выходишь!» «Такого быть не может!» Возмущенно гаркнул портной, от негодования даже уронив карандаш. «Если невесте не понравится творение мастера, то она недостойна стать женой. Значит, у нее в голове еще не оформились понятия прекрасного и отвратительного, и, следовательно, замуж ей рано!» Пусть подрастет сначала. Иначе чему она научит своих детей? Ничему. Портной помолчал и еще раз с явным удовольствием повторил по слогам. Ничему. В нашей стране все происходит согласно законам императора. Радим четвертый сказал, каждый должен быть на своем месте. Портной шить, кузнец ковать. «Пекарь-печь, воин-воевать, нечего совать нос в те дела, в которых ничего не понимаешь». «Ну и порядочки у вас», — поперхнулась я. «И что, бывали иногда те, кто просил переделать платье?» Мужчина сморщился, почесал поднятым с пола карандашом кончик длинного носа, словно припоминая. «Были, наверное», — наконец неуверенно произнес он. Только тогда им приходилось отменять торжество. Портной жаловался стражникам императора, и те разгоняли церемонию. Но это когда ещё было? Давненько ничего похожего не случалось. «Неудивительно», — хмыкнула я. «Дурт, пади нет! Денёк можно и потерпеть!» На этом тема для разговора оказалась исчерпанной. Портной быстро закончил свои измерения. «Вот и всё». Довольно произнёс, он прячь блокнот за пазуху. Уверяю вас, ваша светлость, вы останетесь довольны. Это будет настоящее произведение искусства. Надеюсь, постаралась изобразить я радость на лице. Мужчина поклонился ещё раз и вышел из помещения. Я тоскливо посмотрела на кровать, мечтая хотя бы о часике спокойного сна. Но едва за портным захлопнулась дверь, как в комнату ворвался орк. «Быстрее, Татьяна!» — возбужденно затараторил он. «Руки в ноги и вперед! Сейчас каждая секунда на счету. Мы уже собрали вещи. Кони запряжены и ждут у выхода!» «А не боитесь, что трактирчик шум поднимет?» — поинтересовалась я, цепляя на пояс меч. «Нет!» — нехорошо усмехнулся Ерынк. Гаяна о нем позаботилась. Он еще сутки продрыхнет. «Давай, пошевеливайся!» «Да бегу я, бегу!» Недовольно проворчала я, проверяя, не забыла ли чего. Талисман-градука на месте, меч в ножнах на боку, ключ тоже вроде и штанин не вывалился. Гишка тихонько в волосах сидит, делает вид, будто его здесь нет. Ну, в путь. Около выхода из таверны уже нетерпеливо переминалась тройка лошадей и мой верный пушистик. При виде меня он радостно взвизгнул и попытался облизать. Я тоже рада тебя видеть произнесла я, предпринимая несколько неудачных попыток клониться от данной экзекуции. Как и следовало ожидать, грызун оказался намного ловчее. Пришлось героически выдержать неприятную процедуру, а потом долго вытирать лицо подолом рубахи. «Наконец-то!» — прошипел Леон, появляясь из зала таверны с амазонкой. Я вновь наморщила лоб, пытаясь понять столь резкую перемену отношения мага к Гаяне. «Влюбился он, что ли?» «Слушайте меня внимательно», — серьезно произнесла Амазонка, первая забираясь на коня. «Сейчас во весь опор скачем к воротам. Леон знает потайной ход из города. Незачем стражи раньше времени показывать, что мы в бега подались. Как из Трирона выберемся, держим путь на север, не сворачивая, не останавливаясь, не отдыхая. Если судьба будет к нам благосклонна, выберемся. Она нет и суда нет. Понятно?» Я робко кивнула. Впервые видела Гаяну настолько серьёзной. — Погнали. Так же без тени улыбки скомандовала Амазонка. — И пусть поможет нам небо. Пушистик, соскучившись в тесной конюшне без прогулок, сразу же попытался вырваться вперёд. Я слегка сдержала его, пропуская вперёд мага. Какой смысл ехать первый, если не знаешь куда? Пушистик недовольно фыркнул, но послушно затрусил чуть позади скакуна, на котором ехал Леон. Наш отряд вихрем промчался по темным извилистым улочкам спящего города. Гаяна каким-то образом умудрилась погасить все магические шары на нашем пути следования. Поэтому случайный прохожий вряд ли разглядел бы, кто это так спешит по своим делам. Максимум, чтобы он заметил четыре смазанные тени, летящие по переулкам. Впрочем, достаточно скоро Леона осадил лошадь и дальше поехал гораздо медленнее, внимательно разглядывая крепостную стену, словно ища что-то. Наконец, около неприметного куста он удовлетворенно кивнул и спешился, беря скакуна под узцы. — Здесь! — шёпотом произнёс он. Вход запечатан заклятием. Гаяна, посмотри. — Вижу. — коротко бросила Амазонка. — Ничего особенного. Печать для отвода глаз. «Ещё сюрпризы есть?» «Раньше не было», — ответил маг. Об этом Лазе мало кто знал. Точнее, никто, кроме меня, и не знал. Да и я на него совершенно случайно наткнулся, когда пытался в Трирон попасть, не заплатив въездного налога. «Скряга!» — ласково улыбнулась Гаяна, проводя ладонью по камню, особенно сильно выпирающему из стены. «Ну вот и всё». Я нахмурилась, пытаясь сообразить, что «всё». И вдруг отпрянула в сторону от неожиданности. В стене мягким голубоватым огнем вспыхнул проем, ведущий в темный лаз. «А лошади тут пройдут?» Нарочито безразличным тоном поинтересовалась я. «Должны», — кинула через плечо амазонка. «Сами не пойдут, насильно потащим или испепелим на месте за непослушание». Наши несчастные скакуны, словно испугавшись этой угрозы, на удивление спокойно вступили в потайной ход. Нет, они, конечно, всем своим видом показывали, что совсем не прочь вернуться обратно, но делали это в пределах разумного. Меньше всех упирался Пушистик. Он, напротив, чуть ли не в припрыжку забежал в тёмный проём потайного хода. Впрочем, логично, он же крыса, ему положено такие места любить. Гаяна тихонько прошептала что-то себе под нос и зажгла на ладони маленький язычок огня, осветивший низкий потолок, Замшелые стены и земляной пол. И мы осторожно пошли вперед. Идти пришлось гуськом. Настолько узким оказался ход. Поэтому свет, зажженный амазонкой, до меня уже не доходил. В окружающем густом сумраке я двигалась чрезвычайно аккуратно, сначала прощупывая перед собой пол и лишь потом делая шаг. Еще не хватало ногу тут сломать. И друзей подведу, и сама глупо погибну. «Красиво как?» Неожиданно оживился паучок, переползая поближе к моему уху. «Что красиво-то?» — переспросила я, оглядываясь по сторонам. «Тебе не понять», — мечтательно вздохнул Гишка. «Просто я подумал, как было бы здорово тут жить. Никаких опасностей, никаких надоедливых людей». «А скучно не станет?» — насмешливо поинтересовалась я. «Помнится, ты из рощи захотел сбежать именно по табу, что там тебе общаться было не с кем». «Да нет», — махнул лапкой паучок, «я говорю о том, что было бы здорово основать тот город, город пауков. Звучит ведь, вот я и сооружаю мысленно город своей мечты». «А чем бы вы питались?» — скептически осведомилась я. «Тут ведь мухи не летают». Неужели неосторожных прохожих бы заманивали? И воображение мигом нарисовало мне жуткую картину. Ход затянутой паутины — огромные, злобно хихикающие пауки, сидящие по углам и подстерегающие очередную жертву. А под ногами хрустят человеческие кости. — Да, задача. Сразу же погрустнел паучок. — Как все-таки хорошо быть человеком. Что хочешь, то и делаешь. Куда желаешь, туда идешь. И никто тебе не указывает. «Вот тут ты не прав», — не согласилась я. «Как раз указывают и постоянно, и в том числе, куда тебе идти и чем заниматься. Далеко не всегда вежливо. Человек часто не принадлежит себе. Приходится крутиться, как белка в колесе, чтобы обеспечить себя и семью. Тебе, как пауку, в этом плане легче. Пошел, мух наловил, сытый и довольный». «Ага». — тут же перебил меня Гишка. — А сверху на тебя как спикирует какая-нибудь птица, которая тоже хочет быть сытой и довольной. Только и следи, чтобы тобой кто-нибудь не пообедал. Вот скажи, ты много знаешь случаев, когда человека съедают? — Ну, бывает, — протянула я. Медведи там всякие, волки. — Только когда люди сами в пасти лезут. Гишка помолчал и вздохнул. — Хочу быть человеком. Очень хочу. У вас все так интересно. Можно книжки читать, путешествовать, с друзьями разговаривать. Да ты сейчас что делаешь? Хмыкнула я. Как раз путешествуешь и с другом разговариваешь. И читал ты, подозреваю, намного больше меня. Так что не ной. И так на душе гадко. Я не ную. Несколько обиженно отозвался Гишка. Я тебя от дурных мыслей отвлекаю. Вот, кстати, пока мы беседовали, закончился. И в самом деле за разговором я не заметила, как наша компания подошла к выходу из подземелья. Гаяна быстро потушила огонёк и, сделав нам знак «Остановиться», первой осторожно выглянула из лаза. «Никого». В тишине её голос прозвучал оглушительно громко. «Татьяна, это самый подходящий момент для того, чтобы попросить Градука о помощи. Потом нам будет некогда останавливаться». «Я прям не знаю», — сомнением протянула я. А вдруг он уже забыл о своем обещании? Да и как-то невежливо так часто человека беспокоить по пустякам. — Собственная жизнь для тебя пустяк? — сухо спросил орк. — Поверь, Татьяна, темные эльфы своих обещаний на ветер не бросают. Другое дело, что их практически невозможно заставить дать это обещание. Пойми, без поддержки Грагдука нам не выбраться живыми из этой передряги. — Ну хорошо, — поспешила я уступить. «Только я сама не свяжусь с ним. Гаяна, помоги мне!» Амазонка хмыкнула и взяла протянутый амулет. Затем смотрелась в него, что-то невнятно бормоча себе под нос. «Держи!» Амазонка небрежно кинула мне и обратно. Я поймала его и всмотрелась в переливы огня. «Любимая!» — испуганно спросил Градук. «Это правда? Тебя хотят убить!» «Ну да!» — промямлила я. «Вроде того!» Прям на брачном ложе. «Ты собралась замуж?» В голосе наследного принца прозвучала плохо скрытая паника. «А как же я? Чем же я хуже этого счастливчика?» «Ты всем лучше», — уверила я Градука, который, по-моему, был готов разрыдаться. «Меня насильно отдают. Вот я и прошу, приди спаси меня!» «Уже лечу, любимая», — уверил меня горе-возлюбленный и осторожно уточнил. «А против кого биться-то на этот раз предстоит? Большое с собой войско брать или малым числом обойдёмся?» «Ну, не знаю», — нерешительно протянула я. «Не думаю, чтобы император за мной много народов в погоню послал». «Как император?» — поперхнулся эльф. «Ты что, на трон решила сесть? Только помнится, про этого императора не очень хорошие слухи ходят». «Вот и я про то же!» — внезапно разозлившись, заорала я. Короче, приезжай и спасай меня, а то погибну в расцвете силы красоты. Дай сюда. Нетерпеливо отобрала у меня амулет Амазонка. Гратук, бери всех, кого сумеешь собрать за час, и жди нас у северных границ эльфийского леса. Мы постараемся оторваться от преследователей. Хорошо. Отрывисто кинул принц. Уже еду. Амулет особенно ярко вспыхнул, и голос принца потонул в непонятном треске. Пора и нам. — приказала Гаяна. — По лошадям. Я удивлённо покачала головой. Надо же, такой властной и собранной я ещё Мазонку ни разу не видела. Самое удивительное то, что Илеон молчаливо признал за ней право на первенство, беспрекословно выполняя любые её распоряжения. Вот и теперь стоило только Гаяне приказать, как маг первым вскочил в седло. Остаток ночи слился для меня в один сплошной кошмар. Мы скакали, скакали, и скакали без остановки. Пригнувшись к седлу, я желала лишь одного — чтобы это хоть когда-нибудь кончилось. Пушистик хрипло дышал, роняя белые клоки пены на землю, и мне было его безумно жаль. Я-то что, ну поболит у меня задняя точка, так это не смертельно, не развалюсь, пойди. А вот нашим многострадальным лошадям приходилось тысячекратно хуже, и еще сильнее страдала Гаяна. Она всю дорогу без отдыха творила заклинания. С её пальцем непрерывно сыпались искры, вспыхивали в высокой густой траве и бесследно гасли. «Что это она делает?» Нашла я в себе силы спросить у Гишки, который мёртвой хваткой вцепился мне в волосы. «Магически заметает след!» — выкрикнул паучок прямо мне в ухо. «У императора очень хорошие гончие псы, натренированные на поиск беглецов, но теперь они не смогут взять след». — Леон когда-то говорил, что любое колдовство расходует силы. Я с тревогой посмотрела на измученное бледное лицо подруги. — Да, — подтвердил моя опасение Гишка. — Я даже не представляю, откуда у Гаяны такой запас магической энергии. Любой другой на ее месте уже давно бы лежал трупом. Больше мы не разговаривали. Даже такой короткий диалог оказался чур выматывающим. Прильнув к шее верного пушистика, Я с тревогой вслушивалась в ритмы его сердца. Лишь бы не упал, лишь бы выдержал. На рассвете Амазонка разрешила сделать небольшую остановку. Разгоряченные лошади переминались с ноги на ногу, а орк торопливо вытирал веточью их мокрой от пота шкуры. Гаяна, прислонившись к стволу дерева, безучастно следила за действиями Ярынга, которому помогала Леон. Черты ее лица заострились, под глазами пролегли глубокие тени усталости. Неожиданно она вздрогнула и повернулась в сторону столицы, из которой мы так поспешно бежали. «Началось», — прошептала она. «Я отсюда чувствую злость императора. По коням». Пушистик чуть слышно жалобно вздохнул, когда я забралась на него, заставив меня почувствовать себя безжалостной гадиной. Но еще сильнее я ощутила муки совести, когда увидела, с каким трудом Гаяна поднялась на ноги. «Ничего». Криво усмехнулась она, тяжело опираясь на руку Леона. — Ещё немного. Не беспокойся, Татьяна. Пришла пора расплачиваться по счетам. А я тебе задолжала очень и очень много. Я наклонила голову, молчаливо выражая благодарность. И вновь скачка безумная, отчаянная, через овраги и ручьи, уклоняясь от ветвей деревьев. На миг показалось, что прошла вечность. Так долго тянулась эта погоня. Поэтому, когда маг, скачущий первым, вдруг резко натянул поводья, садив лошадь, я не сразу поняла, почему он это сделал. «Не успели», — горестно прошептал на ухо Гишка. Нам оставалось ехать до эльфийских земель самую малость. На горизонте уже темнел край запретного леса, до которого, увы, добраться было не суждено, поскольку дорогу преграждал хорошо вооруженный конный отряд под предводительством уже знакомого мне Рими. — Не пройти, — горестно выдохнула Амазонка. — Моя сила на исходе. — Значит, будет бой, — мрачно усмехнулся маг. — Может быть, удастся договориться, — робко пискнула я. — Они же служивые люди, к деньгам поги неравнодушны. Молчание было мне ответом, лишь не зашел до ответа. — Татьяна, — глубоко вздохнул он, «Ещё никому не удавалось подкупить человека из дворцовой стражи. Это невозможно. Им слишком хорошо платят и слишком строго наказывают за провинности». «Понятно». Смущённо буркнула я себе под нос. Тем временем отряд подъехал ближе. «Сбежать надумала, красотка». Выехал вперёд юноша. Странное дело, но он выглядел так же хорошо, как и прошлым утром. Словно не был вынужден догонять нас по бездорожью. Тебя спросить забыла. Настороженно огрызнулась я. А зря. Протянул Рейми, ослепительно улыбаясь. Иначе я бы рассказал тебе, что правила надо уважать. Если уж выиграла в состязании, будь добра пройти свой путь до конца. И возлечь рядом с возлюбленным супругом своим. Ты все равно проиграл. Неожиданно вмешался орк, выезжая вперёд и становясь между мной и мужчиной. «Сейчас время далеко за полдень. Мы не успеем вернуться в город. Императору придётся найти себе новую супругу». «Ну уж нет», — хищно оскалился начальник дворцовой стражи. «Радим сам решает, кто ему подходит в жёны, а кто нет. И он сделал свой выбор, который пал на вашу подругу. Смиритесь». «Как же! Размечтался!» Осмелилась я влезть с возражением. «Тебе всё равно придётся меня тащить в столицу насильно. Никак не успеешь до срока!» «Успею», — уверил меня Рэйми. «Я не собираюсь тебя никуда волочь. Церемония пройдёт здесь. Благо, платье мы с собой прихватили». «Платье не главное на свадьбе», — продолжала я гнуть свою линию, всеми возможными способами затягивая разрешение вопроса. «Главное, жених!» — И за это не беспокойся, — хмыкнул Рейми, — поскольку, дорогая моя возлюбленная, твой жених перед тобой. Или ты считала императора таким дураком, который перед свадьбой даже не посмотрит на невесту? Но уж нет, милая, склони голову, поскольку перед тобой правитель этой страны Родим Четвертый, и ему не терпится сочетаться узами брака, и, наконец-то, приступить к выполнению священного супружеского долга. Наша компания ошарашенно приглянулась и дружно попятилась. «Выбор за тобой», — равнодушно продолжил мужчина, словно не заметив реакции на свои слова. «Если ты сейчас смиришься и добровольно пойдешь со мной, твои друзья останутся в живых. Более того...» Твой никудышный друг-маг даже получит всю причитающуюся за тебя сумму. Думаю, эти деньги ему понадобятся в ближайшем будущем. А если заортачишься? Что ж, твои друзья умрут на твоих глазах. И поверь, их смерть нельзя будет назвать легкой и приятной. Итак, что ты выбираешь? Я потрясенно молчала. Решение, которое предстояло мне принять, Явно нельзя было назвать лёгким. «Татьяна!» — прошипел орк. «Не поддавайся! Мы будем сражаться за тебя!» «Вот как?» — с ледяной улыбкой спросил император. «Интересно на это посмотреть. Не спорю, вы неплохие мечники. Леон так вообще замечательный. Но вы слишком измучены скачкой. Колдунья едва в седле сидит». Наверное, весь свой запас энергии израсходовала, а нас слишком много. Вы уверены, что желаете вступить в заранее проигранный поединок? Был бы среди вас маг, еще можно было бы о чем-то говорить. А так, бессмысленно. «У нас есть маг!» — гордо выкрикнула я. «Леон тебе уши на задницу натянет и скажет, что так и было!» Фу, как грубо. — поморщился мужчина. — А будущая императрица, оказывается, любительница посквернословить. Впрочем, всё равно мне её терпеть недолго. Дело в том, что мага -то у вас нет, драгоценная моя. Да и амазонка сейчас даже муху не убьёт при помощи колдовства. И не надо мне сказки рассказывать. — О чём это он? — с негодованием повернулась я к Леону. — Родим прав. — опустил глаза мужчина. — Видишь ли, Татьяна, мы не успели рассказать тебе, но так получилось. В общем, я больше не могу колдовать по определенным причинам. — То есть? — с недоумением перевела я взгляд на неожиданно покрасневшую Гаяну. — Как ты не можешь? — Татьяна! — пришел на помощь хозяину Орк. — Помнишь, Леон тебе объяснял, почему у него детей не может быть? Так вот, теперь он вполне в состоянии стать отцом и продолжить свою династию. Сволочи! выругалась я, как только до меня дошел смысл сказанного. Негодяи! Вы что, более удобного момента не могли выбрать? И когда только успели? Да вот, когда ли он тебя пустоцветом назвал и слегка с выпивкой перебрал? Слабо улыбнулась Гаяна. Я его в комнату отвела и там хотела показать, насколько он неправ и немного переусердствовала. «Хватит!» — громогласно прервал Амазонку император. «Меня совершенно не интересуют ваши любовные дела. Татьяна, солнце садится. Твое решение...» «Я понурилась. Умирать не хотелось. Но, по-моему, другого выхода просто-напросто не было. Все равно смерть. Только иначе я за собой в могилу волоку еще и своих друзей». «Я согласна!» — тихо буркнула я себе под нос. «Не слышу, — лицемерно поднял брови император. «Громче, пожалуйста, чтобы все услышали». «Согласна, я!» — заорала я во всю глотку. «Только их не трогай!» «Татьяна!» — рванулся ко мне орк. «Не делай этого!» «Прости!» — отпрянула я вместе с Пушистиком в сторону. «Но он прав. Так будет лучше!» «Иначе все погибнем. Спасибо, что хотя бы попытались!» Радим довольно усмехнулся и подъехал вплотную. «Я был уверен, что ты сделаешь правильный выбор, дорогая!» Произнес он и небрежным жестом махнул в сторону остальной компании. «Проваливайте, пока я не передумал, и скажите спасибо моей доброте!» Я, до боли закусив губу, наблюдала, как мои друзья, переглянувшись, поехали прочь. Усталые лошади медленно плелись, едва передвигая ноги. Просто удивительно, что они выдержали столь дикую скачку. «Твоя подруга — неплохая колдунья», — словно угадав мои мысли, задумчиво протянул император, дождавшись, когда моя компания отъедет на достаточное расстояние. «Всю ночь заметать следы», — да еще и подпитывать магические силы животных. На такое не каждый придворный маг способен. Думаю, мне стоит продлить с ней знакомство. Что? Не поняла я мысли императора. Неужели ты думаешь, что я в самом деле позволю им скрыться от моего правосудия? Рассмеялся над моей недогадливостью мужчина. Никто не смеет идти против воли императора. Я просто подожду более благоприятного момента. Не люблю терять своих людей. А он явно за свою жизнь возьмёт неплохую цену. Пусть он гульнёт как следует на заработанные деньги, пусть потеряет рассудительность и осторожность, а там и мои люди подоспеют и без шума и пыли возьмут всю твою бывшую компанию. К тому же не терпится наконец-то сочетаться с тобой браком, а, любимая... Ничего, оно и к лучшему... Зато ты не увидишь последних минут жизни своих друзей. Пожалуй, вероломный Леон и его чудного вида друг прекрасно будут смотреться вздёрнутыми на виселице. А с девицей у меня будет особый разговор. Но, полагаю, мне удастся убедить её занять место придворного мага. А если нет, пусть пеняет на себя. Лучи всё равно уже давно не выполняет своих обязанностей. Услышав знакомое имя, я встрепенулась и незаметно нащупала в кармане ключик. На месте. Интересно только, куда же его вставлять? Несчастный, выживший из ума придворный маг бормотал что-то о двери. Но где ее взять в этой глуши? — Переодеть ее? — мигом посерьезнел император. — Приготовиться к церемонии. Солнце заходит. Самое время для ритуала. Я с тоской посмотрела в ту сторону, где скрылись мои друзья. У меня уже не было возможности предупредить их об опасности. Неужели это конец?